Глава 21. Спустя полтора часа Лизи была вся мокрая, но без малейшего запаха копоти. К этому времени кроссовер дознавателя уже уехал. Зайдя на кухню, Лизи откупорила бутылку Шардоне, налила себе бокал Затем достала из холодильника баклажан, зелёный перец и несколько молодых цукини. Готовка всегда была для неё спасительным прибежищем, успокаивающим и, можно сказать, даже медитативным занятием. И если ей что-то немедленно требовалось прямо сейчас, то именно немного успокоиться. В окне за раковиной Лизи видела, как солнце начинает скрываться за верхушками деревьев. Дни стали уже заметно короче, и предвечерний свет приобрел тот мягкий маслянистый оттенок, который означал, что осень уже не за горами. Скоро деревья оденутся в желтые наряды, и холмы вокруг окрасятся в золото. У многих крыльцо украсится тыквами и початками кукурузы, а также ярко-желтыми хризантемами. Но она к тому времени будет уже в Нью-Йорке. Мысли ее оборвал неожиданный стук в дверь лези чуть выждала, готовая услышать привычное шарканье меховых ботиков Эви. Но, не услышав её шагов, вытерла руки, сделала глоток вина и направилась в прихожую. Она немало удивилась, увидев на парадном крыльце Эндрю. «Уже вернулся?» «Да». «И как там Бостон?» «Хорошо. Всё прошло как надо». «Это означает, что ты получил заказ?» «Да, именно». лизи склонила голову на бок, изучающе, глядя ему в лицо. Вёл он себя как-то странно, рассеянно и беспокойно. «Не хочешь зайти?» «Я...» хм. Осёкшись, он провёл рукой по волосам. «Я не один». «В смысле?» «Я подобрал автостопщицу» тихо объяснил он небезызвестную тебе он быстро обернулся к пикапу оставленному на середине подъездной дороги это твоя мать лизи она в машине пелена белого шума обволокла лизи точно густая и мягкая тишина которую ты ощущаешь в тот миг когда впервые сидишь во взлетающем самолете когда кажется будто земля уходит из-под ног И ты словно отсоединяешься от всего мира, зависая между реальностью и тем, что ждет тебя впереди. Ее мать в пикапе Эндрю. Но это невозможно. И все же, поглядев через плечо Эндрю, Лизи убедилась, что и вправду кто-то сидит на пассажирском сидении его пикапа. Когда же дверь открылась и из машины выбралась Ранна, Лизи оцепенела. На той был вязаный топик на тонких бретельках и джинсы сносившиеся по низу до ниток рано зашагала по дорожке к дому при этом расшитая бисером сумочка ритмично хлопала ее по бедру лизе по-прежнему стояла будто приросшая к месту наконец первое смятение как будто смыло в ней волной раскаленной до бела злости дыхание перехватило Подождав, когда Рана выйдет на дорожку перед крыльцом, Лизи обогнула Эндрю и театрально перегородила той дорогу. «Что тебе здесь надо?» Рано даже не моргнув, встретилась с ней взглядом. «Я хочу вернуться домой». Лизи даже похолодела. «Он вдруг внезапно стал твоим домом?» Эндрю кашлянул, прочищая горло. Он явно чувствовал себя неловко. Лизи, она автостопом проделала весь путь от самой Калифорнии. Она добиралась сюда целых шесть недель. Мне плевать, сколько времени она сюда добиралась. Мне интересно, зачем она здесь теперь, спустя восемь лет. Я вернулась из Альты. Тихо произнесла Ранна. И из-за тебя лизи сложила руки на груди, холодно разглядывая мать. Её кожа, никогда белая, как молоко, теперь имела орехового цвета загар и была слегка морщинистой от избытка солнца. В тёмных волосах проглядывали серебристые нити. А ещё она сильно похудела, и теперь одежда свободно болталась на её хрупкой фигуре. Может, она больна? И что вообще означает её появление? Ты что-то поздновато вспомнила обо мне, Ранна. А что касается Альтеи, то она умерла. Тихо договорила Ранна. Я знаю. Лизи прищурилась. Та действительно это знала. Это было совершенно очевидно. Вопрос только, откуда она могла это знать? Как ты узнала про Альтею? А тебе не было слышно уже много лет. Мне приснился сон. Приглушенным голосом объяснил Рана. По крайней мере, я думаю, что это сон. Опроснувшись, я ощутила ее запах. Тот самый запах ее духов, что ты всегда для нее делала. Как будто она находилась рядом со мной в комнате, и я просто поняла. У Лизы, словно земля качнулась под ногами. Запах духов Альтеи, смесь лаванды и бергамота, которую она то и дело ощущала с тех пор, как вернулась на ферму. Значит, Ранна тоже это почувствовала, причем не где-нибудь, а в Калифорнии. И вот, спустя целую пропасть в восемь лет, они застыли лицом к лицу, глядя друг на друга в упор. Лизе невыносимо хотелось отвернуться. Хотелось уйти, вернуться в дом и запереть дверь. И вот ведь какова ирония. Сколько раз сама она ворчала, что со всем этим должна разбираться рано. И вот она явилась, отмахав немалый путь от солнечной Калифорнии. И теперь хочет войти в дом. Эндрю снова прочистил горло и сказал, нарушив тягостную тишину. Пойду принесу ее вещи из машины. Я разве сказала, что она остается? Она твоя мать, Лизи. Она вскинула глаза на Эндрю, задетая его укором. Он что забыл? Как она, укуренная, плескалась в фонтане перед мэрией? Забыл про ту историю с проклятием возле кофейни? Лизи вновь посмотрела на рану, которой было уже за пятьдесят в расклешенных джинсах и с тряпичной сумкой с бисером. Эдакое увядшее дитя цветов. Вот она, ее семья. Если родная кровь вообще хоть что-то значит. Неужели и в самом деле Лизе готова была дать своей матери отворот-поворот? Или общаться с ней так, как уже долгие десятки лет общался Сейлем Крик со многими женщинами их рода? Точно с парьей. Лизи была больше, чем уверена, что она была готова ответить «да». Рано уже многие годы назад умыла руки, отказавшись от рода Лун. «Так что теперь пусть с этим и живет». Только на одну ночь. С прохладцей уступила Лизи, шагнув назад, чтобы Рана могла войти в дом. «Одно. А потом ты уйдешь». В гостиную рана ступила с какой-то даже опаской, крепко прижав руки к груди, как будто не могла себе доверить чего-либо коснуться. «Здесь все по-прежнему», — прошептала она, смаргивая с ресниц слезы. «Все точно так, как было». Столь нехарактерное для раны проявление эмоций застигла Лизе врасплох. Сентиментальность никогда не была в ее стиле однако в ранне вообще очень многое изменилось. То, как от нее теперь пахло, костром и чайными листьями, лепестками роз и дождем. Сочетание это было столь же незнакомым, сколь и обескураживающим, со смутным проявлением чего-то языческого и даже цыганского, с легким наслоением глинистого духа влажной земли. И навеянный этим запахом образ категорически не сочетался с той женщиной, которую Лизи помнила. Эндрю рассказал мне, как все было. Тихо заговорила рано. В смысле, как Альте слегла сболев. Я бы вернулась, если бы знала. Мне бы следовало быть с ней рядом. Лёгкий кивок был единственным ответом, на который Лизи была сейчас способна. То же самое она, помнится, сказала Эви в тот вечер, когда только приехала. И сейчас она подумала. А не так же скептически отнеслась к её ответу Эви, как сама она сейчас. «Ну, а ты как, Храна? У тебя всё хорошо?» «Да, вполне нормально». Врёшь ведь. А если бы и так, разве тебе не всё равно?» И не получив от Лизи моментального ответа, Ранна печально улыбнулась. «А, впрочем, можешь не отвечать. У меня всё в порядке. Просто в последнее время дела идут как-то туговато. Да ещё этот долгий путь из Калифорнии». Лизи хотела было ответить ей какой-то едкой колкостью но тут услышала, как хлопнула дверь заднего хода. «Мне показалось, тут кто-то разговаривал...» Эви резко прервалась, едва увидев Ранну. Долгое мгновение никто не в силах был вымолвить и слова. Эви и Ранна встретились глазами, и, казалось, воздух между ними зарядился множеством невысказанных вопросов. По лицу Эви было видно что представлять их друг другу нет необходимости. Едва взглянув на Ранну, любой мог безошибочно определить, что она не из какого-то другого семейства, а именно из рода Лун. И тем не менее, Лизе требовалось в этот момент хоть что-то сказать. «Эви, это Ранна, моя мать». Из вещей уранной оказался лишь болотного цвета заплечный мешок, да сильно обшарпанный футляр с гитарой. Эндрю помедлил в прихожей, прижав к груди мешок и перекинув гитару через плечо. «Куда мне лучше это отнести?» Лиззи метнула на него свирепый взгляд. Она даже и думать не хотела, чтобы кого-то устраивать здесь на ночь. Уже он как никто другой, должен был предвидеть, чем все это закончится. И хуже всего было то, что именно он притащил эту женщину к ее порогу, точно бездомного щенка, которого ей предстоит оставить у себя, хочет она того или нет. И вот все трое, Эви, Эндрю и Ранна, смотрели теперь на Лизе, ожидая, что она скажет что-то, чтобы разрядить напряженность. Причем ждали уже довольно долго оставь прямо здесь, у двери». Недовольно велела она Эндрю. «Мне надо идти доделывать ужин». После чего развернулась и ушла, молясь, чтобы никто не потащился за ней следом. На кухне она сделала добрый глоток уже тепловатого вина и вновь взялась за нож. Лизе требовалось время» чтобы переварить столь внезапное развитие ситуации и понять, чего ждать дальше. У нее и так проблем было выше крыши. Не хватало еще вдобавок скандалистки с ее истерическими выходками. А именно это она и получит, если ранее будет позволено проторчать здесь какое-то время. В то время как большинство из поколений рода Лун — Взрослели с осознанием того, как рискованно излишне выставляться перед людьми и возмущать всеобщее спокойствие, рано развела в себе изощренное искусство плевать на мнение окружающих. Откровенно не церемониться с условностями, устраивать эпатажные сцены и громогласно говорить немыслимые вещи. Как в тот раз, когда ее выгнали из школы после того, как на конкурсе талантов Ранна читала карты таро и предсказала, что их учителя физкультуры застукают за скручиванием косика в подсобке уборщицы, или когда она нарисовала знак мира лишь с одним торчащим в центре пальцем на стене дома пастора первой пресвитерианской церкви. Безрассудство и бунтарство – вот в чем заключались сверхспособности Ранны. И теперь она со совсем этим вновь заявилась в сейлем крик На одну только ночь напомнила себе Лизи, делая еще глоток вина. это все что она смогла пообещать. Вот только что потом Судя по всему у раны не было ни цента за душой, а еще у той не было ни работы ни каких-либо друзей в сейлем крике и оставалось только... «Что?» Её размышления были прерваны вновь стукнувшей входной дверью. лизи понадеялась, что ушёл Эндрю, но вместо этого увидела в окно, как Эви с корзинкой на локте направляется в сад. Очевидно, ни одной лизи требовалось немного побыть одной. Как по заказу, на кухню тут же прибрела рана. Ведя пальцем по длинной столешнице, точно заскучавший ребёнок в поисках развлечений. «Эндрю отправился в сад вместе с... Эви, верно?» «Да», — скупо отозвалась Лизи. «Её зовут Эви». Ранна приподнялась на цыпочки и даже вытянула шею, чтобы получше видеть сад за окном. «Приятно глазу. Есть на что посмотреть». Я имею в виду Эндрю, не Эви. Когда я уехала, он был в Нью-Гемпширском универе. Из него вырос просто красавчик. Лизи перестала резать овощи и с выразительным взглядом повернулась к ране. «Что?» — с невинным видом вытянула губы та. «Я, конечно, старая, но не бесчувственная же». Лизи открыла было рот, но так ничего и не сказав, закрыла и продолжила работать ножом. «А с ней у вас что?» «В чём фишка?» Спросила Ранна, подцепив пальцем ломтик зелёного перца с разделочной доски и закинув в рот. «Почему она здесь живёт?» «Фишка», — сухо ответила Лизи. «в том, что она была подругой Альтеи и была с ней до самой кончины». Помолчав, она подняла глаза на Рану. «Она такая же, как мы». Ранна вскинула брови. «Под «как мы» ты подразумеваешь?» «Да», — многозначительно кивнула Лизи. «Я подразумеваю, как мы». «Ого!» Уголки рта у Ранны задумчиво опустились. «Такое не каждый день услышишь». Она потянулась было за бокалом шардоне на кухонной тумбе, но Лизе, успев её опередить, забрала вино. Ранно вздохнула. «Ты так и дальше будешь злиться. Обращаешься со мной, будто с каким-то нежеланным гостем, внезапно припёршимся на твой порог. А ты разве не такая? Я не гость. Это мой дом, Лизе. Я здесь выросла, так же, как и ты». Лизи посмотрела в бокал, крутя его ножку между пальцами. Ты выросла совсем не так, как я. Лизи рано взглянула на неё мягко, будто о чём-то умоляя. Лизи обошла её, вернувшись к своему делу. Давай не будем об этом, ладно? Но Ранна явно нацелилась высказаться до конца. То, что я сделала, предоставив заниматься тобой Альтеи, когда ты была маленькой, я понимаю, это кажется ужасным. Но в то же время я знаю, что поступила правильно. Я не была готова к этому. Я была так безрассудна и эгоистична, и к тому же так облажалась по жизни. Вот почему я это сделала. Не потому, что мне до тебя не было дела а потому что мне было как раз не всё равно. Я боялась. Она закрыла глаза, и её щуплые плечики поникли. Я боялась причинить тебе вред. Вот уж точно. Язвительно бросила в ответ Лизи и допила остатки вина. Этого ты определённо не хотела. Некоторое время они смотрели друг на друга в упор. Но тут у дверях возник Эндрю. Лиза обернулась, метнув на него ледяной взгляд. «Ты разве не ушёл?» «Эви попросила отнести тебе вот это». Подал он Лиззи плетёную корзинку со свежесорванным латуком. «Сказала, что сейчас придёт делать салат». «Ах, да, я, видимо, должен предупредить тебя, что ужин предполагается на четверых». Эви попросила меня остаться. лизи посмотрела на корзинку, потом на Эндрю, удивляясь, как это она напрочь потеряла контроль над ситуацией. «Просто убойно! Я отнёс вещи твоей матери на второй этаж. Поскольку не знаю, в какой комнате она будет располагаться, то оставил их наверху, прямо у лестницы». Помолчав, он подался вперёд и сказал, понизив голос. «Мне необходимо с тобой поговорить». Ей тоже многое хотелось с ним обсудить. Но сейчас было совсем не время. «Я сейчас немножко занята», — указала она подбородком на стол с грудой нарезанных овощей. «У меня, судя по всему, грядет большой званый ужин, и мне надо закладь упитанного тельца». Эндрю словно пропустил мимо ушей эту ехидную обмовку об евангельском возвращении блудного сына. Ну, тогда после ужина. Это очень важно. Спустя час все они расселись вокруг кухонного стола. лизи была бы рада поужинать в молчании. Однако Эндрю, как назло, словно задался целью разговорить рану. Вот не могу не спросить, что, черт возьми, может заставить человека автовстопом из Калифорнии отправиться в Нью-Гемшир? Рано на него с усмешкой. «Ну, наверное, то же самое, что подвигает любого человека куда-либо ехать автостопом. Опустевшие карманы. Ну или почти опустевшие. Мне пришлось продать свою тачку, чтобы позаботиться о людях, перед которыми я была в долгу. И в итоге у меня осталось лишь где-то 89 баксов, моя гитара и большой палец». Эндрю посмотрел на неё в изумлении и, возможно, даже с долей восхищения. «Вы отправились в путь из Калифорнии, имея в кармане меньше ста долларов?» «Ты всегда был исключительно смышленым парнем», — Лиззи закатила глаза. «Иначе и не скажешь». Эндрю быстрым взглядом ответил на этот язвительный укол и вновь обратился к Ране. А чем вы занимались в Сан-Франциско? Помнится, вы когда-то писали картины? Верно, но мне пришлось бросить это дело. Не могла себе позволить расходные материалы. Так что я пела в кофейнях, гадала на картах, предсказывала судьбу. Не так, чтобы много зарабатывала, но мне этого хватало, чтобы себя прокормить. И у меня были друзья, у которых я всегда могла переночевать на диване, когда становилось совсем туго. По-вашему, так вот цыгане, бродяжки и варьё. Но меня это вполне устраивало. Лизи фыркнув, поставила бокал. А сейчас? Что, больше не устраивает? Она открыто в упор посмотрела на рану, с отвращением воспринимая всё происходящее за столом, как будто та была очаровательной богемной особой следующей каким-то своим необыкновенным курсом. Она что, серьезно верила, что кто-то купится на это после всей той дряни, что она здесь после себя оставила? С гупраны сошла улыбка. Я научилась принимать жизнь как есть. Что означает оставлять другим прибирать после тебя? Эндрю быстро встретился с ней взглядом словно надеясь предотвратить грядущую сцену. Лизи посмотрела ему в глаза без малейшего чувства вины. После стольких лет, когда она вообще даже не знала, жива Ранна или нет, Лизи была несказанно огорошена ее внезапным возвращением. Она имела полное право устроить сцену. Лизи отодвинула тарелку и снова все внимание устремила на Ранну. Сделай всем нам одолжение. Избавь от своего неуместного остроумничения. Может, ты слишком пьяна была, чтобы помнить, что тут творилось, и как ты себя вела. Но меня-то память не подводит. И как ты подворовывала из драгстора. И как вырубилась однажды, надравшись в усмерть на параде 4 июля. И как устроила пикет перед Ассоциацией военных ветеранов в их праздник. «Чего не вспомню, ты делала все, чтобы нас опозорить». Ранна вся сжавшись подняла на нее взгляд. лизи пожалуйста!» «Что «пожалуйста»?» «Пожалуйста, не надо позорить тебя так, как ты позорила нас?» «Я не хотела». «Так, может, ты расскажешь нам, что тебе здесь на самом деле нужно, Ранна?» «Потому что мы все прекрасно знаем, что по родному дому ты никогда не тосковала. Ты просто сбежала отсюда» и ни разу никому даже не удосужилась сообщить, что жива. А теперь ты вдруг падаешь, как снег на голову, и думаешь, я буду встречать тебя тут с распростертыми объятиями. Ты что, серьезно этого ожидала? Естественно, не ожидала. Я знаю, что ты обо мне думаешь, и что вообще здесь думают обо мне. Тогда зачем ты сюда заявилась? Я же тебе сказала. Я помню, что ты мне сказала. А вот что я теперь тебе скажу. Если ты прошлёпала полстраны с гитарой за спиной, полагая, что тебя ждёт тут счастливый билет, то ты зря потратила время. Рана посмотрела на неё так, словно ей влепили по Ты правда так подумала? Что я явилась за деньгами? Ты должна бы лучше меня знать. Если бы Лизе не пылала такой яростью, то, наверное, громко бы расхохоталась. Лучше ее знать? Это в каком таком мире она могла бы ее знать, когда та была настолько пьяна или под кайфом, что даже едва ли могла вспомнить собственное имя, а уж тем более имя своей дочери? Лиззи отодвинула стул и встала. Вот тут ты ошибаешься, рана Я нисколечки тебя не знаю и никогда не знала. Уж об этом ты позаботилась».